Глава 18. Ограбление по-английски. Мне плохо спалось этой ночью. Дурные мысли не давали покоя в голове. Я видел себя на борту комфортабельного дирижабля, этого воздушного ленивого бегемота, который медленно плыл в небе, раздвигая облака своим крутобоким телом. Я сидел в уютном кресле с бокалом вина. Рядом со мной ворковала очаровательная девушка в изящной шляпе и коричневом пиджаке, застёгнутом на все пуговицы с белоснежным бантом на шее. Судя по тому, как она вольно себя вела, мы были знакомы, хотя я никак не мог вспомнить, кто она. Мы обсуждали политическую картину мира, усиление Российской империи на мировой арене, обострение политической ситуации в Афганистане, где радикальные исламисты вновь подняли голову. Британское королевство, что слабело с каждым годом, уступая Соединённым Штатам Америки, которые напротив набирали силу и власть. Я удивлялся, как эта хрупкая с виду девушка, которой бы о шляпках и платьях рассуждать, Да обсуждать последние оперные премьеры с таким увлечением и знанием дела говорит о политике. Мы сошлись на том, что в будущем две державы вступят в конкурентную борьбу за мировое влияние. Это будут Российская империя и США. Есть ещё вариант, что Германия, потерпевшая изнурительное и опустошительное поражение в Первой мировой войне, поднимется с колен, сможет поправить своё положение. сбросить с себя ярмо репараций и контрибуций и вступит в борьбу за политическое влияние. Мне это казалось маловероятным, в то время как девушка убеждённо доказывала, что другого пути развития у нашей планеты нет. Попробовал я вставить пару слов о космополисе и устранении национальных государств как пережиток дремучего средневековья в прошлого. Но она подняла меня на смех, назвала фантазёром, архитектором облаков, строителем вавилонской башни. Я не хотел ругаться с ней. Уж очень она была милой и умной. Не хотелось её обижать. Я мог бы в считанные минуты развеять её вбитые обществом и воспитанием в голову догматы, но не стал. Понимал, что есть люди, готовые принять новый миропорядок, а есть те, кто будет до конца отрицать его. Сославшись на то, что мне необходимо прогуляться до комнаты отдыха, я поднялся из кресла и направился в хвостовую часть дирижабля. Я шёл, не ведая куда иду и зачем, но в то же время двигался целюстремлённо, будто знал конечную цель. Я успел этому удивиться, задуматься над этим парадоксом, но не успел принять решение, что мне с этим делать, как уже крутил позолоченную ручку двери, отделяющую пассажирский сектор от служебных помещений. Дальше всё было как в бреду. Я пробирался сквозь какие-то комнаты, заставленные тюками, чемоданами, мотками канатов, потом была дверь. Я замер возле неё, словно выбирал В какой мир через нее шагнуть? Наконец я решился открыть дверь и прыгнул. В лицо ударил поток воздуха, и я ушел в свободное падение. Подо мной простирались облака, под которыми лежали поля и леса. Но вот что-то дернуло меня. Я раскинул руки в стороны, и падение прекратилось. Я взлетел... испытывая непередаваемое ощущение торжества над миром, над собой, над оставшейся в дирижабле девушкой, закостенелой в своих убеждениях. Проснулся я от того, что кто-то настойчиво трезвонил во входную дверь. Звонок утих, но сон был безнадежно испорчен. Я испытывал приступ раздражения, захотелось разорвать подушку и выкинуть ее в окно. Последние несколько дней я провел за опытами, призванными усовершенствовать кейварит. Уэлс буквально выжимал из меня все силы и душевные возможности. Возвращаясь домой, я без сил падал на постель, закрывая глаза и проваливаясь в сон без сновидений. То, что я сегодня летал на дирижабле, было приятным исключением из правила. Я выбрался из постели, собираясь задать трёпку тому, кто осмелился разбудить меня посреди ночи. Я очень надеялся, что Герман не разорвёт непрошенного гостя, а оставит что-нибудь мне на закуску. Я успел одеться и засунуть револьвер за ремень, когда в дверь настойчиво постучали. "Да кто там? Входи", потребовал я, понимая всю абсурдность вопроса, поскольку никого, кроме Германа, за дверью быть не могло. Я оказался прав. "Простите, что разбудил", сказал Вертокрыл. Тебе не за что извиняться. В этом по винен не ты, а тот, кто имел смелость играть с нашим дверным звонком. Я не мог скрыть раздражения, хотя очень старался. Я как раз по этому вопросу. Там старший инспектор Леопольд Муар с констеблями. Они хотят видеть вас и настроены весьма решительно. Уверен, что версия с тем, что вас нет дома, не пройдёт. Если мнение изменяла память, старший инспектор Скотланд-Ярда Леопольд Мур был непосредственным начальником пропавшего Чарльза Стросса. Его появление могло означать только одно: судьба растворившегося в Лондоне человека-невидимки наконец-то прояснилась. Хотя я продолжал недоумевать, разве эта новость не могла подождать до утра, и зачем тащить с собой констеблей? Пошли, послушаем, что нужно инспектору. Боюсь, что одними ночными посиделками за чашечкой чая дело не ограничится. На всякий случай будь готов к длительному путешествию. И точно могу сказать, что со сном сегодня можно попрощаться. Всегда готов, ответил Вертокрыл, демонстрируя мне рукоять револьвера во внутреннем кармане пиджака. Мы спустились в гостиную, где Германа ставил непрошенных гостей. Я никогда раньше не видел Леопольда Муара, но однако сразу узнал его. Плотный, низенького роста мужчина средних лет с рыжими бакенбардами и шевелюрой, в скромном чёрном котелке и с изогнутой трубкой, зажатой в зубах. Он даже не курил, а скорее дышал дымом. Констебли сидели на диване стройным рядом и были похожены на игрушечных солдатиков, вытащенных из коробки и расставленных для сражения. Доброй ночи, господин Тесла. Вынужден вас попросить собраться и проследовать с нами в Скотланд-Ярд. Чем обязан такой просьбе? Удивился я. Мы хотели бы получить от вас ряд объяснений относительно ваших взаимоотношений с бывшим инспектором Чарльзом Строссом и его феноменом невидимости. Но какое я отношение имею к невидимости? Вы участвовали в последнем деле, после которого Стросс пропал. К тому же вы работаете с Гербертом Уэллсом, благодаря которому инспектор стал невидимкой. А нельзя ли дать мне разъяснение, не покидая дома? На ночь, глядя по такой погоде, совсем не греет ехать. Спросил я. К сожалению, нет. Дело чрезвычайной важности. Несколько часов назад Чарльз Стросс ограбил лондонский банк, Вы воспользовавшись своим феноменом. И вы подозреваете во мне соучастника? Я подозреваю, что вы можете что-то знать. Быть может, вас и Уэллса Стросс использовал слепою. Для этого нам надо провести тщательное дознание. Собирайтесь, господин Тесла. Уезжая в гости к профессору Моро, мы рассчитывали, что посредством объявлений в газете поможем Строссу найти укрытие, чтобы он мог пересидеть душевный кризис. Но он проигнорировал нашу руку помощи, может быть, потому что перестал читать газеты. Я вынужден был подчиниться. Новость о том, что бывший инспектор перешёл на другую сторону фронта, сильно удивила меня. Хотя я знал его совсем немного, но он не производил впечатления про айдохи и авантюриста, который при первом же удобном случае влезет в криминальную историю. Я накинул пальто, надел шляпу, И отдал распоряжение Герману, чтобы он отправился в дом Велса и оповестил его о моём задержании. Возможно, мне потребуется юридическая помощь. Полиция непредсказуема, неизвестно, куда может вывернуть ситуация. Вот ты даёшь свидетельские показания, а вот тебя уже в наручниках сажают на скамью подсудимых. Глиопольт услышал отдаваемое мной распоряжение и вмешался в разговор. «Вы можете не беспокоиться. За господином Уэлсом уже отправили экипаж, так что вы встретитесь в Скотланд-Ярде. И вы, господин Верта Крыл, тоже следуйте за нами. У нас будет к вам несколько вопросов». Герману такой поворот событий не понравился. Он уже открыл был о рот, чтобы высказать все, что он думает о проклятых легавых, лондонских порядках и рыжем трубокуре, который ему явно не нравился. Но я легонько ткнул его локтем в бок, тем самым привел в чувство. Вертокрыл проглотил возмущение, покорно кивнул и отправился за пальто. «В таком случае мы поедем на нашей машине», — сказал я. Возражений со стороны полиции я не встретил. «Через четверть часа мы уже отъезжали от дома, следуя за полицейским автомобилем. Я закрыл глаза, разумно полагая, что если я ни на что не могу повлиять, то можно восполнить потребность во сне. Все равно до следующего вечера мне не суждено будет отдохнуть. Только я задремал, как Герман возмущенно заговорил. «Куда они едут? Не пойму. Скотланд-Ярд в другой стороне». Я встряхнулся, протер глаза и... И вгляделся в мир за окном. Освещённые фонарями улицы спали, и я их не узнавал. Но я не так хорошо ориентировался в городе, в отличие от Верта Крыла, который по моим заданиям и по своим делам, о которых я понятия не имел, колесил целыми днями. Поэтому я оставил это наблюдение на его совести, попробовал заснуть снова, но уже не получалось. В голове вертелись мысли, которые не давали покоя. Зачем Чарльз Устросу потребовалось грабить лондонский банк? Где он скрывался всё это время? С таким солидным жалованием зачем ему всё бросать и уходить на другую сторону правды? Вопросов было слишком много, но без разъяснений Стросса ни на один я не мог ответить. Да и вряд ли кто бы ответил вообще. Я мог только предположить, Что после схватки с медведем в голове у Стросса что-то помутилось, и теперь он действует, не отдавая себе отчёта. Знал бы я, насколько близок к правде в этот момент. Вертокрыл закрутил руль вправо. Мы повернули и остановились. Я выбрался из машины, поёжился от холодного ветерка и наглухо застегнулся. Хлопнули дверцы, и люди выбирались из машины. Вскоре я был окружён констеблями. Рядом стояли Герман и Леопольд Муар. Он легонько придержал меня под локоть и направил к ступенькам крыльца высокого дома из серого камня с большими вытянутыми окнами. Двери перед нами открылись, и я одним из первых вошел внутрь. Я оказался в просторном вестибюле с залитым электрическим светом. Здесь все было таким современным и настоящим. Пол из квадратных черных и белых мраморных плиток, Белые стены с чёрными бордюрами, коричневые деревянные перегородки со стеклянными окошками над ними. Только теперь я понял, что оказался в банке, вероятно, именно в том, который ограбил бывший инспектор. В вестибюле было полно полиции. Щёлкали вспышки фотоаппаратов, ходили взад и вперёд служащие, также экстренно посреди ночи выдернутые из постели. Большая хрустальная люстра нависала по центру вестибюля. Не знаю почему, но когда я увидел её, то представил сразу, как она падает и разбивается на тысячи мелких осколков о мраморный пол. Какие только безумные мысли не забредают в голову вследствие недосыпа. Пойдёмте, пойдёмте, прозвучал за спиной голос Леопольда. Он обогнал меня, перед ним открыли дверь, ведущую на служебную территорию. Я последовал за ним. Когда дверь закрывали, я заметил, что Германа задержали в вестибюле. Возле него нарисовались двое полицейских, вооружённых блокнотами и карандашами. Сыщики приступили к следственным действиям. Интересно, что ему даст со узнать у вертокрыла, ведь он со Строзсом не общался. Я шёл за Леопольдом, который уверенно двигался по коридору. Похоже, он уже здесь был. На каждом шагу нам встречались застывшие в служебном рвении полицейские. Интересно, сколько же сумел Чарльз вынести из банка, что столько народа поставили под ружьё. За очередным поворотом показалась широкая железная лестница, по которой застучали каблуки инспектора. Я не отставал, хотя не доумевал, зачем было тащить меня так далеко, когда можно было допросить вместе с вертокрылым вестибюля. Да и вообще зачем нас было приводить в банк, когда мы направлялись в Скотланд-Ярд? Лестница закончилась перед входом в сейфовые помещения. Дверь, круглый люк с огромным шторвалом и окошечками замка шифра была открыта. Возле неё стояли два констебля. Леопольд вошёл внутрь. Я увидел там Уэлса, который в сопровождении полицейского в штатском осматривал открытые сейфовые ячейки. Доброй ночи, Николас. Вас смотрю тоже о благодетельству или визитам. Полиция умеет быть очень настойчивой, в особенности, когда на кону стоят национальные интересы, оторвавшись от осмотра, сказал Герберт. Он был вооружён большим увеличительным стеклом. На рабочем месте по центру сейфового помещения стоял внушительный кожаный саквояж коричневого цвета. Он был раскрыт, Я узнал этот саквояж. В нём Уэллс возил свои инструменты, необходимые для полевых исследований. С ним он обычно ездил в Стреказу для постановки особо интересных опытов, требовавших уединения. Господин Мор был очень убедителен. Я наградил Леопольда прожигающим насквозь взглядом, но он не обратил на него внимания. О, я давно знаю Леопольда. Он отличная ещейка. Если уж во что-то вцепится, то никогда не отпустит. Что вы обо всём этом думаете, Николас? Что я могу думать? Я толком ничего не знаю, к тому же не понимаю, в каком статусе мы тут находимся. Мы находимся в статусе консультантов. В особо деликатных и запутанных делах полицейские привлекают меня к этой работе. Именно так я в своё время и познакомился с Чарльзом Строссом до того, как он поступил ко мне на службу, а потом покинул её, чтобы вернуться в полицию. Сейчас дело как нельзя деликатное. В преступлении замешан сотрудник, хоть и пропавший без вести. Почему все так убеждены, что это сделал Чарльз Стросс? Удивился я, хотя понимал, что вероятно, у полиции есть на это основания, но я хотел бы их услышать. Ограбление произошло поздно вечером, в районе 11 часов. У нас есть свидетели, которые видели, как в здание вошёл невидимый человек. Вмешался в разговор Леопольд Мур. А вы знаете кого-нибудь другого человека-невидимку в Лондоне, кроме Стросса? Но если он был невидимкой, то как они могли его увидеть и засвидетельствовать это, ответил я вопросом на вопрос. Открывающиеся сами по себе двери, перемещающиеся по воздуху предметы и самое главное, летающий противогаз, который вплыл в вестибюль банка прямо перед тем, как через воздуховоды стал поступать усыпляющий газ. В банке было несколько служащих из числа администрации, что задержались на работе, и ночная охрана. Они уснули практически сразу, но видели летающий противогаз. Дальше никаких свидетельских показаний нет. Есть только наши предположения, основанные на уликах, перебил Леопольд Дэвэлс. Невидимка вошёл в банк, прошёл к сейфу. причём двигался уверенно, прекрасно ориентируясь на местности. И это говорит нам о том, что он знал расположение внутренних помещений банка. Он добрался до сейфа, где ввёл без единой ошибки три строчки шифра и открыл сейф. Дальше он обчистил несколько ячеек и также беспрепятственно вышел. Что было в этих ячейках? Спросил я. ценные бумаги и секретные документы одного торгового дома. Ничего, что можно было бы тут же превратить в деньги. И это очень странно, сказал Леопольд. Такое чувство, что Строс действовал по чьему-то заказу. Кто-то его руками совершил преступление так, чтобы не попасться на глаза и не загреметь под раздачу. От мелких пакостей он перешёл к серьёзным преступлениям. Но зачем? Боюсь, что мы уже имеем дело не с Чардзом Стросом, а с его альтер-эго. Вероятно, сражение с оборотнем, падение с высоты, а затем длительное пребывание в состоянии невидимости изменили его сознание. Личность Строса заменила другая лже-Строс. И теперь он управляет телом человека-невидимки. а у него другие приоритеты и морально-нравственные ориентиры, ответил Уэллс. Значит, вы несёте ответственность, пускай и косвенную, за преступление, которое совершил Стросс, и за те преступления, которые он ещё совершит, сказал Леопольд и пыхнул дымом. С точки зрения законов морали может быть это и так. С точки зрения законов государства вы не сможете меня привлечь поскольку это всего лишь философские рассуждения любое изобретение само по себе безвредно даже скажу больше оно нацелено на принесение пользы человеку использующему его но всё зависит от того в какие руки оно попадёт если оно попало в руки неподготовленного и морально неустойчивого человека то это может привести к любым последствиям. Мирный инструмент может превратиться в оружие. И наоборот, оружие может превратиться в мирный инструмент. Сказал Герберт. «Вы большой философ, господин Уэллс. Жаль, что философию на хлеб не намажешь и преступника не поймаешь. Что мы будем делать дальше? Как поймать человека-невидимку... если он не хочет быть пойманным». Слова Леопольда были пропитаны ядом. И его можно было понять. У Вэллс в любом случае выйдет сухим из воды. После того, как Строс стал невидимым, он несколько лет прослужил верой и правдой в полиции, не имея ни одного нарекания. И то, что он теперь вступил на преступную дорожку, только с большой натяжкой можно было притянуть к его статусу невидимки. Ни один суд не станет брать этого во внимание. Другое дело общественное мнение. Я не знаю, честно ответил Уэлс. Вы понимаете, что завтра об этом событии станет известно прессе, а дальше всему Лондону. Мы не сможем прятать шило в мешке. Криминальные репортёры наверняка уже что-нибудь пронюхали. Мои ребята уже видели парочку ошивающихся двумя кварталами поблизости. Лондон продолжает бурлить после убийств потрошителя и никак не может успокоиться. А тут ещё обороти на улицах. Пускай нам и удалось его обезвредить. Теперь же человек невидимо грабит банки. Что будет дальше? Кто пострадает от них следующим? Я очень боюсь, как бы город не взорвался бунтом. Как бы таким, как вы, Уэльс Не пришлось прятаться за бронированными стенами, чтобы не пострадать от гнева горожан. Человеческий гнев, в особенности если он пропитан страхом, становится неуправляемым. Мы должны поймать строса как можно быстрее, чтобы успокоить обывателей, иначе у нас может начаться уличная война. Понимаю, Леопольд, и усиленно думаю в этом направлении. Очень бы не хотелось бунта обывателей. Он может поставить крест на всех моих исследованиях, и не только моих, и остановить прогресс науки и техники. Я попробую разобраться в этом деле. Дайте мне время, сказал Уэллс. У вас есть 2 дня, поставил условие Леопольд Муар, и мы вынуждены были с ним согласиться. Ограбление банка ни что иное, как заказ. Если мы разберёмся, кто заказчик, то через него сможем выйти на след Стросса, сказал Уэллс, когда мы переступили порог его дома. Всю дорогу от банка он хранил молчание, хотя в автомобиле, кроме меня и вертокрыла, никого не было. Мне перед кем было играть в государственные тайны? Но как мы можем выяснить, кто заказчик? спросил я. Ищите, кому это выгодно, и сразу станет ясно, сказал Уэлс. Он прошёл в лабораторию, поставил с шумом на стол саквояж и не раздеваясь сел в кресло. В банковской ячейке хранились документы торгового дома Липтон. Кто может быть заказчиком выкраденных документов? Только конкуренты, которые спят и видят, как бы пустить ко дну чайный дом, чтобы занять его нишу на рынке. И кто у нас является конкурентом Липтона? Торговый дом лорда Моргана Ричмонда. Тут же ответил я. Мне ли не знать особенности этого рынка, если я некоторое время сам честно прослужил в чайном доме Липтона, открывая и развивая новый филиал? Похоже, что так. согласился Уэллс. Но зачем действовать так грубо? Конкурентная борьба всегда была и есть, но это же не рынок опиума и не работорговля, чтобы опускаться до столь грубых методов. Для меня подобный поворот событий был тем более удивителен, поскольку чайное дело было не чужим. Я думаю, что ответ на этот вопрос находится в документах, которые украл Стросс, ответил Уэллс. И как мы можем узнать, что это за документы и где искать Чарльза? Конкурентная борьба Липтона и Ричмонда нас не касается. Наша задача – остановить Стросса, чтобы он не бросал тень на развитие науки и технологий. Вот наша задача. И тут есть пара мыслей. Первое – обратиться в офис к Ричмонду и заявить о том, что нам все известно. Затея глупая. но может принести результаты. Они могут испугаться и дать нам зацепку. Хотя вряд ли она выгорит. Другой вариант обратиться к хозяевам теней. Для развития их бизнеса будет очень нехорошо, если город вскипит и начнутся беспорядки. Пока полиция не вернёт документы и не задержит стросса, они будут перерывать город и прочёсывать мелкой гребёнкой. что сильно помешает хозяевам теней. Хозяева теней это преступное сообщество, насколько я понимаю, уточнил я. Теневой бизнес, замешанный на незаконных операциях. 12 хозяев контролируют весь криминалитет британского королевства. И что вы предполагаете делать? спросил я. отбросить вариант с визитом в офис Ричмонда и навестить Ржавые ключи на Кимберли-стрит. Думаю, мы можем заручиться поддержкой одного из хозяев. Только так можно поймать человека-невидимку. До утра у нас есть ещё время. Раньше 10:00 в Ржавые ключи ехать бессмысленно, поэтому не будем тратить время. Вы поможете мне в одном деле? Уэлс поднялся из кресла и направился к лабораторному столу.